Четыреста шестьдесят второе. Гуру. Дойти до Учителя света надо по земле. Вот и идите, терзаемые теми, кто сердце омертвил жестокостью и эгоизмом. Они вокруг вас, но пути ваши разные. Рядом можете находиться, но они идут во тьму, вы к свету. Не обманывайтесь тем, что они близко толкутся. они предали себя тьме, и близость это временно и обманчиво. Двое будут идти рядом или сидеть за одним столом, но один уже находится во власти темных и притягивается к темному полюсу, другой — к полюсу света. Так каждый творит сам суд свой над собою, предавая себя тьме или свету.